доказательство. Вследствие одного того, что кто-либо, по нашему воображению, что-нибудь любит, мы сами будем любить это. По теории 27. Но по предположению мы и без того любим это. Следовательно, для любви прибавляется ещё новая причина, ей благоприятствующая. И потому то, что мы любим, мы будем любить вследствие этого тем постояннее.